Глава 13 Трудный день. Испуганного до полусмерти, закованного в талмеритовые кандалы, сдавливающие запястье ледяной хваткой, меня приводят в подвалы Академии. В первую декаду учёбы мы с Турмундом отрабатывали в одном из помещений у входа наказание, честь бочки с присохшей жабьей икрой, а теперь... Теперь меня уводят куда дальше и оставляют в каменном мешке с неровным покатым потолком. Усадив на массивное железное кресло и приковав меня к ножкам и подлокотникам, рвачи разводят огонь в старой жаровне, закрепляют в держателях несколько факелов и покидают небольшое помещение, громко хлопнув дверью. «Проклятье! Я все-таки попался! И не вижу ни единого шанса выпутаться! Как же мне быть? Главное не поддаваться панике!» В полумраке и одиночестве я сижу недолго. Вскоре дверь со скрипом открывается, и в помещение входит ищейка. Сразу становится нечем дышать, а сердце подкатывает к горлу. Закутанная в балахон фигура приближается, будто вестник смерти. Светящийся кинжал на поясе сразу приковывает взгляд. Я нервно сглатываю слюну. Он не имеет права ничего мне делать, тем более в стенах Академии. Мысленно говорю себе, но спокойнее от этого не становится. «Ну что, мальчик?» — раздается голос из-под маски. «Настало время побеседовать». я не мощный удар в челюсть заставляет заткнуться. Я прикусываю язык, дергаю головой, а перед глазами начинают плясать искры. Елайское отродье. «Что не? мне темной? Не был в том проулке?» «Не скрываешься от трибунала?» «Нет!» — выкрикиваю я и тут же получаю еще один удар. Глаза застилает кровавая пелена. «Кто тебя обучал? У тебя есть сообщники?» «Говори!» — в душе вспыхивает ярость. «Я знаю, что виновен, но не собираюсь сидеть и ждать, пока мое лицо превратят в отбивную. То, что сейчас происходит, незаконно». У трибунала, конечно, много прав, но он даже имени моего не спросил. «Позовите ректора!» — выкрикиваю я. Ищейка заглядывает мне в лицо через прорези в маске. Я чувствую его холодные пальцы на своей руке. Пытаюсь сжать кулак, но представитель трибунала неожиданно силен. Он будто тисками обхватывает мой большой палец. «Кто тебя обучал?» «Никто!» Мерзкий хруст бьет по ушам, Руку пронзает вспышка боли, и я кричу, как не кричал уже очень давно. А когда эхо-крик рассеивается, отразившись от всех стен, ищейка берется за мой второй палец. «Кто тебя обучал?» «Отец!» — хриплю я. «Отец?» И тут я понимаю, что этот идиот даже не удосужился узнать, кто я такой. Он так торопился отыскать Малифика, что нарушил все протоколы и правила допросов. Несмотря на боль, я начинаю смеяться. «Кристиан Слэйт!» — выплевываю слова прямо в лицо этого маньяка. Глаза за маской недоверчиво суживаются. «Что ты несешь?» «Мой отец-генерал Кристиан Слэйт!» — зло выкрикиваю я. «И когда он узнает, что ты пытал его сына, лучше в тебе заранее написать завещание и готовиться к тому, что он с тобой сделает» и Ищейка отходит на пару шагов. «Позови ректора, скотина!» — рычу я. «Мы на территории академии! Ректор несет ответственность за всех студентов! Он подтвердит мои слова!» Представитель трибунала медлит, но потом все-таки разворачивается и молча выходит из помещения, а я начинаю хрипло смеяться. Палец на руке болит так, будто его окунули в кислоту. «Я выиграл время, но зачем она мне?» Мысли в голове путаются. Я не могу придумать ничего, что помогло бы избежать наказания. Казни. Ищейка возвращается примерно через полколокола. Вместе с ним входит ректор, магистр Этериан. «Вы обвиняете его?» Спокойно спрашивает он, скользя по мне ничего не выражающим взглядом. «Вы уверены?» «Реагент нельзя обмануть!» — шипит Ищейка. «Но целитель Астус сказал, что без проблем залечил рану молодого человека». «Как вы это объясните? Малефиков нельзя исцелять магией. Уж кому, как не вам это знать?» Представитель трибунала фыркает из-под маски. «Тёмные отродья постоянно придумывают новые способы обмана!» «И поэтому вы начали ломать молодому человеку пальцы, прежде чем уведомить меня?» «Неужели вы так испугались, что он вас обманет?» На несколько мгновений в подземелье повисает гнетущая тишина. Кажется, что ректор, исследователь трибунала, прекрасно слышит, как у меня в груди бухает сердце. «Я не...» — не знали, что мальчишка из группы «Экспектации» — сын одного из самых прославленных военачальников империи. Что ж, ничего удивительного. Вы с таким пылом бросились выполнять свою работу, что не удосужились даже спросить его имени. Брови ректора сходятся на переносице, и я с удивлением понимаю, что он не боится ищейку, в отличие от всех остальных. Мало того, он недоволен его действиями. В груди начинает теплиться надежда, что всё может обойтись. «Это ничего не меняет! Его группа была последней! Мы проверили всех студентов, и лишь в нём проявились следы тьмы!» Хелгар. Этериан обращается ко мне по имени. «Ты можешь объяснить, почему так получилось?» Пару мгновений я молчу. «Не уверен, господин ректор». «Вот видите!» — снова шипит Ищейка. «У него нет объяснений!» И тут у меня в ушах звучат слова айрелин Созданные чернокнижниками мертвецы могут вытягивать энергию мага через кровь, порезы и укусы, а также заражать темным воздействием того, на кого нападают. «Елайская ночь! Как же я сразу не сообразил! Это ведь почти то же самое, о чем упоминал Палланда!» «Думаю, что всё дело в мертвеце, которого нам демонстрировала магистр Старвинг, господин ректор. Я... Она предложила мне сразиться с ним, чтобы наглядно продемонстрировать, что порождение тьмы могут быть опасны не только зубами и когтями, но и...» «Ты контактировал с куклой?» «Да». Стараясь, чтобы голос не дрожал, отвечаю я. «Расскажи, как это происходило?» «Господин ректор!» — рычит следователь, но Этериан перебивает его взмахом руки. «Сначала мы выслушаем его». Голос прокатывает по каменному мешку, и щейка затыкается. Его глаза смотрят на меня, полыхают фиолетовым светом и не сулят ничего хорошего. Ректор же невозмутимо кивает, давая разрешение говорить. «Магистр Старвинг знала, что у меня дар восприятия. Она предложила сразиться с мертвецом». Я в классе экспектаций и ещё не умею как следует контактировать с источником, так что мой дар проявляется только во время боя, поэтому мне не удалось им воспользоваться. Поэтому кукла быстро взяла меня в оборот и попыталась сожрать, прижимаясь отсутствующей челюстью к шее, царапала обрубками кистей. В этот момент я и почувствовал неприятное покалывание под кожей, в тех местах, где мертвец к ней прижимался. Полагаю, его следы представители трибунала и обнаружили с помощью реагента — Сглотнув, я продолжаю. Как я уже сказал, мое восприятие не помогло, но у меня получилось вызвать какое-то заклинание и умертвить... Простите, я не знаю, как выразиться правильно. Иссушить мертвеца окончательно. Магистр Старвинка смотрела его и сказала, что это спонтанное проявление магии света. Почти сразу после этого пришли вы и забрали ее с собой. «Это смешно, господин ректор!» «Что именно?» Что у парня есть разумное объяснение?» Ищейка ничего не отвечает, и ректор продолжает. «Предлагаю пригласить сюда Айрилин. Она либо подтвердит эту историю, либо опровергнет. В любом случае, в крови мальчика, судя по реагенту, не так много темных проявлений. В сравнении с тем, что произошло в среднем городе, он качает головой. Уровень просто смехотворный». «Прекрасно!» Рявкает ищейка, внезапно обретя невероятную четкость дикции, и выходит из подземелья, громко хлопнув дверью. За ним уходит и магистр Этериан, ничего мне не сказав. Я остаюсь в полном одиночестве, преисполненный надежд. Стараясь не замечать холодное сжение толмиритовых оков, и очень надеюсь, что меня отпустят. Проклятье! Неужели и правда есть шанс, что меня пронесет? Мою кровь наверняка снова проверят. Если бы только существовал способ очистить её от тьмы... Проклятье! Хэлл! Елайский ты прохвост Думай! Думай! Что мне известно о выплесках? Что там писал в природе этот словоблуд? Что говорил от рай? Если прикинуть, выплески — это и есть очищение от избытков бесконтрольной энергии, светлой или тёмной. Выплеск произошёл недавно, но что-то в теле всё же осталось — Вот если бы существовал способ избавиться от остатков тёмных проявлений прямо сейчас, меня потряхивает от боли и страха. Нервы на пределе. Каким-то чудом я уговариваю себя сосредоточиться на треске факелов. Их низкое и едва слышное гудение и потрескивание помогает мне немного расслабиться и войти в некое подобие транса, но страх так и не отпускает нутро Он продолжает сжимать его своими когтистыми ледяными лапами, и чтобы хоть как-то отвлечься, я перебираю события последних дней». И почему-то первыми в голове возникают слова магистра Старвинг. «Ты вбил себе в голову, что можешь получать доступ к источнику во время боя, и пока так считаешь, дальнейшее развитие для тебя закрыто. Учись думать гибко, слейт. Смотрю на дрожащее пламя ближайшего факела и прислушиваюсь к сердцебиению. Надеется уловить ритм текущей энергии глупо. «Конечно, на мне толмеритовые оковы, которые не позволяют коснуться источника. Даже если бы я умел...» В памяти всплывает образ чернокнижника, которого собирались казнить в Гроуланде. Он был в таких же оковах, но тем не менее смог околдовать своих охранников и атаковать нас, учись думать гибко. «Этот процесс сродни кровотоку. Равномерному, непрерывному» в чем-то даже мелодичному, сродни пляшущему языку пламени, который находится в постоянном движении. Бух, бух, бух. Я не замечаю, в какой момент искры, летящие от факела, останавливаются в воздухе. Как не замечаю, что из мира пропали все звуки, кроме одного — тихого шелеста, с которым кровь струится по венам. Через миг я понимаю — это не кровь. Это энергия, которая непрерывно курсирует по источнику. Прежде чем удивление выбрасывает меня из транса, я успеваю направить этот звук на замершее пламя факела. Хай-ре-лас. Что-то похожее на едва слышный голос вырывается из моей груди, игнорируя толмеритовые оковы. Тонкая серая струйка, едва различимая в полумраке, протягивается через всё помещение и касается пламени факела. Он резко вспыхивает и тут же гаснет, а вырвавшаяся магия отделяется от меня, соединяется с поднимающимся дымком и растворяется в воздухе. Я не успеваю даже поразиться. Спустя полтора десятка ударов сердца в коридоре раздаются голоса, а затем дверь отворяется, и в подземелье возвращается ищейка в сопровождении ректора, Айрелин, профессора Шувара, целителя и рвачей трибунала. «Быстро же вы работаете», — усмехается магистр Старвинг. «Хоть бы меня для начала опросили». «Не будем терять время», — огрызается ищейка. «Если всё, как вы сказали, и на этого юношу воздействовала кукла, в нём будет гораздо меньше тёмного проявления, чем при первой проверке. А если нет...» Он поворачивается ко мне, и его глаза недобро вспыхивают. «Мы продолжим разговор уже по-другому». «Позвольте». Целитель, подойдя ко мне, проводит тонким скальпелем по ладони, капает в подставленную пробирку кровью и быстрым движением залечивает рану. Затем задерживает взгляд на другой руке со сломанным пальцем, хмурится, кладёт на него руку, с которой льётся мягкий поток света, и я чувствую, как кости встают на место. Плавно, без боли, вызывая лишь лёгкий зуд в суставах. Лишь после этого целитель отходит, трясёт стеклянный сосуд с моей кровью и реагентом, смотрит на него и молча протягивает ищейки. В пламени оставшихся гореть факелов я вижу, что в светло-фиолетовой жидкости нет чёрных сгустков. Что и требовалось доказать. Спокойно произносит ректор. Я уже говорил, мистер Равалонг, среди наших студентов вы не найдёте преступника. Ни один чернокнижник, каким бы сумасшедшим он ни был, не станет скрываться во плоти светлой магии. Это ваше мнение. Ради святых предков, вступивших на эти берега, Морщица Айрилин. «Научитесь признавать ошибки и отпустите уже юного Слейта!» Как ни удивительно, рвачи выполняют ее приказ, не дожидаясь подтверждения ищейки. «И пока меня отвязывают и снимают оковы, я никак не могу поверить, что все закончилось. Елайское отродье! Пронесло!» «Простите за доставленные неудобства, Хелгар». Тоном, в котором не особо слышно извинения, говорит ректор. «Вы можете быть свободны». «Целитель Астус проводит вас к выходу». Сказав это, он разворачивается и уходит. За ним каменный мешок покидают и все остальные. Каюсь, я подумываю заставить Ищейку извиниться, но прекрасно понимаю, незачем лишний раз злить его, так что проглатываю свою гордость и выхожу из помещения в сопровождении целителя. Но на пороге не выдерживаю и кидаю взгляд на потухший факел, на который никто не обратил внимания». Возле Академии меня караулит Тормунд. хел Ах ты, краш! Я знал, что это долбаная ошибка!» Я измученно улыбаюсь, радуясь в душе, что друг волновался. «Ты как?» — спрашивает он. «Нормально. Они ошиблись». «Ну а то!» — фыркает здоровяк. «И ежу, понятно было, что это след от куклы на тебе остался. Я попытался им сказать, но мне едва не накостыляли». Затолкали обратно в аудиторию и двери заперли, а выпустили нас всех только через полколокола. Я удивлённо смотрю на него. Ха, забавно, что никто, кроме Турмунда, не сообразил насчёт мертвяка сразу. Интересно, откуда у него такие познания о тьме? Ведух у тебя не самый счастливый. Правда? Ехидно спрашиваю я. Даже как-то странно. Я же только что от любовницы вернулся. Здоровяк смеётся. «Чувство юмора на месте, значит, всё нормально. Пойдём, провожу тебя домой». «Спасибо, на не стоит. Сам в состоянии. Да мне идти тут полквартала». «Как скажешь», — покладисто соглашается друг. «Тогда до завтра». «До завтра». «Рад, что с тобой всё в порядке. Представляю, как все обалдеют, когда тебя увидят». «В старый дом деда я прихожу ближе к полуночному колоколу. Уставший, но радостный». Греет душу тот факт, что меня не поймали. Однако вместе с тем в голову закрадываются неприятные подозрения. Там, в каменном мешке, я сознательно избавился от тёмной магии. И сделал это в толмеритовых оковах. Как? Как у меня получилось? Ответа нет, но сам факт, что я могу управлять тёмной магией, вызывает ужас, а волосы на голове встают дыбом. Теперь совершенно очевидно, что во мне есть и свет, и тьма. Но какого храша? Откуда? Почему? Я не сделал ничего, что могло бы привести на тёмную сторону, но между тем она во мне есть, как и светлая. Как? Как такое вообще возможно? Я никогда не слышал ни о чём подобном и даже представить не мог, что в человеке могут ужиться свет эорнила и пустота корозона. Но, судя по всему, я именно такой человек. Голова идёт кругом, и я просто не способен придумать хоть какое-то объяснение. Слишком много всего непонятного и пугающего произошло за последнее время. И пускай в этот раз мне удалось обвести трибунал вокруг пальца, но получится ли повторить это, если потребуется? Очень сомневаюсь. Ключевую роль сегодня сыграла стечение обстоятельств, не более. Испуг в купе с объяснениями Айрилен и профессора Атрая погрузили меня в какую-то другую разновидность транса, и я смог наконец-то получить доступ к источнику к его тёмной стороне. И это тоже вызывает вопросы. Нужно ли теперь мне зелье, описанное в природе, или получится избавиться от излишков тёмной магии так, как я сделал это в подземелье? Мне хочется проверить, смогу ли я достучаться до светлой стороны источника, ощутить течение энергии в теле, но я слишком устал и измотан, чтобы заниматься этим прямо сейчас. Единственное, на что меня хватает, попросить Курта разбудить меня к десятому колоколу, а затем кое-как добраться до кровати в спальне и рухнуть на неё прямо в одежде. Завтра. Совсем разбираться я буду завтра. Источники, эликсир, объяснения с одногруппниками, медитация, тренировка. Всё завтра. Я сижу на кровати в своей комнате. Вокруг темнота. Только через занавешанные шторы пробивается тонкая полоска лунного света. Она движется, извивается, старается доползти к двери, будто указывает на нее. Это сон? Или я сошел с ума? Для верности щипаю себя за руку и совершенно ничего не чувствую. Интересно, значит, все-таки сон. Подумав об этом, я слегка расслабляюсь и тут же различаю странный, едва уловимый шепот. Ас-ар-торе-лис-сен-на-рай. Что за... Покрывшись мурашками, я встаю, не сводя глаз с двери, нашариваю у прикроватной тумбочки меч, совсем не похожий на свой, с легким шорохом вытаскиваю его из ножен и замираю. Только теперь вижу, что обстановка похожа на ту, что в особняке деда, но все же отличается. Какие-то предметы выглядят слегка по-другому, какие-то подергиваются рябью ша нер ра -йо. Я едва не подскакиваю, снова услышав мягкий шепот и понимаю, что он звучит откуда-то из коридора. «Кого там принесло?» — шепчу одними губами. Несколько шагов вперед. Оказавшись у двери, я легонько толкаю ее и стремительно отхожу назад. Никого. Осторожно выглянув в коридор, никого не замечаю. Выйдя из комнаты, внимательно осматриваюсь. Катки с неизвестными цветами которых в настоящем доме нет и в помине столик с незнакомыми фруктами увитые плещом перила картины на стенах которые никак не удается рассмотреть просто не получается заострить на них внимание лакированные деревянные панели на стенах может это курт бродит по дому и что-то бормочет голос вроде похож прожив столько лет в мрачном доме в полном одиночестве немудрено и свихнуться курт «Это ты?» — спрашиваю в темноту. «Глупо. Это же мой сон. Откуда привратнику здесь взяться?» Я продолжаю вглядываться во мрак и вдруг понимаю, что спуска на первый этаж нет. Как и лестница на второй. Есть только коридор, а из дальнего окна через шторы падает ещё одна извивающаяся полоса, теряясь за поворотом. Как только замечаю это, шёпот появляется вновь. «Эсси. Шар» вступая босыми ногами по густой траве, растущей вместо ковра, прохожу по коридору, заворачиваю за угол и оказываюсь у запертой двери. Звуки совершенно точно идут оттуда. ха кажется, привратник говорил, что это старый кабинет деда. Сунув руку в карман, я безо всякого удивления нахожу там нужный ключ. Всё-таки это сон, так чему тут удивляться? Неочередное сражение с бешеным рыцарем, и на том спасибо. Я толкаю дверь, и она медленно открывается внутрь. Это и правда кабинет. С окнами, выходящими на парк, изысканной мебелью, десятками книг на пыльных полках. Большой стол с дорогими письменными принадлежностями стоит почти в центре комнаты, и на нём аккуратно сложены стопки каких-то документов. Стоят золотые часы. Напротив пара кресел из красного дерева, обтянутых кожей. У одной из стен шкаф со стеклянными дверцами, с навигаторским оборудованием, картами какими-то артефактами, на полу дорогой халифатский ковер, под потолком огромная хрустальная люстра, но никого живого тут нет. Похоже, я окончательно свихнулся, бормочу себе под нос. Таре, Деус. Вновь слышу бессвязный шепот, будто отвечающий на мои мысли. Но откуда он доносится? Я как будто знаю ответ. Иду вдоль стен, касаясь их рукой, и останавливаюсь, когда чувствую, что что-то не так. Пальцы нащупывают неровность, которая тянется вверх и вниз. Нахмурившись, я пробегаюсь по ней взглядом и понимаю, что под штукатуркой обрисована линия, напоминающая дверь. «Скрытая комната?» таре Деус», — повторяет голос на краю сознания. На этот раз он будто звучит внутри моего сознания. Я трясу головой, пытаясь прогнать незнакомые слова, и тут мой взгляд натыкается на полку с книгами, висящую рядом. «Тардеус Ройс». Читаю название на ближайшем ко мне корешке. «Тардеус». Я тянусь к увесистому фолианту, но он, оказывается, будто приклеен. Единственное, что удается, — это наклонить его на себя. Слышится громкий щелчок, что-то шуршит, и кусок стены будто отстегивается, превращаясь в дверь. Секунду я медлю решая, что делать, а потом, перехватив удобнее меч, Тяну тяжелую створку, открывая ее так, чтобы можно было протиснуться, и захожу в тайную комнату.